Глава 16. Самое забавное, что Черный не соврал. Тропов даже не подозревал, насколько развит бункер под базой. Их действительно разместили в отдельных апартаментах на берегу почти моря. Ну как на берегу. Просто очень большой зал с бассейном, искусно оформленным под природное озеро. Вокруг почти реальные водопады и живые растения сочетаются с проекциями на экранах стен. вода чистая запахи настоящие еще и взгляд радует и одноместные номера выходят на песчаный берег ну как одноместные ко всему этому прилагались три симпатичные девушки не поведения и они вели себя как влюбленные куртизанки Слово нет слышать совсем не желали возможно из за сурового взгляда на сетке этого выводка а там мадам внушала уважение как своими габаритами так и наглостью. Не совсем понятно, почему под них подсовывали этих девчонок с таким упорством. Но тут уже Пал стал чем-то вроде страшилки со своими принципами. Холод и Хит совсем не напрягались, берут от жизни все, что не упадет на голову. А вот с Палом девчонкам пришлось помучиться. Ну, не желал он поддаваться. Они, конечно, симпатичные и сами просятся, но чувствовал он в этом подвох. Да и толку-то. Без любви это ничем не отличимо от анонизма перед монитором. Даже для мужского эго нет плюсика. Не он ее снял и заставил пищать от вожделения. Просто прости, баба-сержант надавила. Зато дал повод для шуточек своим будущим напарникам. Те, собственно, не особо парились над этим вопросом. Но и тут он воспринимал все стоически. Уже привык на большой земле к такому. Во многих частях служил, и там не обходилось без банкетов, и везде он вел себя примерно так же. Может, просто воспитан в таком духе, а может, хватило одного короткого брака, чтобы понять все свои косяки. Почему-то тогда ему казалось, что все подколки от друзей сквозят болью и сожалениями, как и сейчас. Но кроме девочек, у их троицы были и другие посетители. Тот же «Черный» заходил раза три в день и интересовался их личными планами. Два «Х» с удовольствием перекинули продумывание и подготовку операции на Тропов лишь поморщился. Происходило это, когда оба соратника резвились в бассейне с девчонками и как бы походя и с прибаутками скинули все на него. «Мол, ты все равно аскет, командир группы и целый капитан ВДВ, тебе решать». Вот он и решал, изучал все карты и запоминал ориентиры, насколько это возможно в изменчивом и сумасшедшем мире Улья. Несколько раз активировал свой дар и проскакивал сквозь стены. Очень необычное ощущение и трудно к такому привыкнуть. Еще их регулярно посещала парочка знахарей, которая контролировала процесс восстановления напарников. Они же обучили работе с даром. Это оказалось довольно просто. Сначала знахарь заставил Пала стоять на одной ноге, дергать другой, при этом гладить себя рукой по голове, а второй беспорядочно махать и щелкать пальцами. «Чувствуешь неудобство?» – спросил он. «Чувствую себя глупо», – буркнул Артем, ведь эта его пляска вызвала новую волну хохмачек. «Это ничего. Твой дар – это как еще одна конечность». Просто привяжи мозговые импульсы к нему. Для начала совмести их с напряжением определенных мимических мышц. Тех, что не задействованы постоянно. Например, желваки. Со временем привыкнешь и будешь уходить в призрачное состояние без всяких напрягов. От этого же знахаря Тропов получил втык по поводу девочек. Сексуальная удовлетворенность очень важна для нормального функционирования и развития организма. Во внешнем мире выживаемость женщин намного ниже, потому их на всех не хватает. В то же время улей дарует вечную молодость и гормональные выбросы. На фоне постоянного стресса это приводит к перекосу психики и в основном на сексуальной почве. Алкоголь и женщины в такой ситуации наилучший антистресс, и этим нужно пользоваться. В меру, естественно, потому пришлось уступить. что вызвало волну новых шуток. Пока они восстанавливались, им притащили комплект рейдерской амуниции. Очень непривычный. Что-то подобное они видели у группы «Лисы», но все же иное. Черный сказал, что они легко могут повторить те комплекты, но это привлечет внимание. Такое оборудование изготовляют на Западе, и появится слишком много вопросов к новичкам, упакованным как бывалые. но легко проваливающийся в обычных мелочах. Палу достался слегка потертый камуфляж-дубок с самодельной разгрузкой и легкий полицейский бронежилет. Вооружили его РПК и ПБМом. Из холодного оружия кривой нож с зазубренной на конце, каким удобно взламывать споровый мешок и цельнометаллический клевец кирка. Плюс всякие походные мелочи, вроде зажигалки фонарика или пробки фильтра для очистки живчика. Холода приодели почти так же, только в цифру, и дали потертую СВ-98 с навороченным оптическим прицелом. Зато его топор под стать владельцу и больше похож на алибарду на телескопической трубе. Хитрецу же досталась горка и старенький винторез. А так все то же самое, только в несколько ином исполнении. что должно говорить о работе разных мастеров. И вот пробил час X. Их тройка загрузилась в новейший БТР, о котором Тропов только слышал. Но напрягли ребята из группы сопровождения. Скорпионы. Спецназ службы безопасности бункера. Похоже, это они занимались экспресс-прокачкой, и именно парочке этих парней холод умудрился открутить головы. Наверное, поэтому они столь злобно смотрели на тройку цепных. А может, просто специфика работы. Неудивительно, что их вышвырнули из отсека десанта на ходу, лишь немного притормозив на крутом повороте. Если пал и холод, чертыхаясь, удержались на ногах, то Хит улетел в кювет и уже матерился оттуда. Странно, что не сломал чуть больше недели назад срощенные ноги. Сверху упали увесистые рюкзаки с консервами, россыпью патронов и прочими полезными вещами. «Чувствуешь что-нибудь?» Пол не останавливая инерцию, скатился в кювет за хитрецом и туда же прилетел холод. «Нас заметили?» «А хрен его знает! Я тебе не радар!» Холод недовольно потер правую кисть. «Это не так работает!» «Значит, считаем, что высадка прошла гладко!» «Я бы сказал, гадко!» Возмутился хитрец, отплевываясь от пыли. «Уроды!» «Тихо!» Тропов сел и прислонился спиной к дереву. Сидим пару часов, нас не должны заметить. Даже здесь бывают сталкеры. Да тут кроме комаров никого нет. Зло буркнул Хит, прихлопывая кровососа. Именно потому тут могут быть те, кто думает так же. Выкинули их в локации под названием Ведьмин язык». Улей старался стыковать кластеры «Дорога к дороге», «Река к реке». И, похоже, именно в этом месте немного подзавис. Около сотни километров в длину и пара десятков в ширину кластеров превратились в дикую мешанину всего совсем. От деревень на пару домов до кусков промышленных зданий. Но все это превращалось в болото из-за пары речных кластеров с высоким уровнем. Мощный разлив воды превращал эту локацию в сплошное непредсказуемое болото. И довольно опасная, потому что даже опытные картографы Стикса смогли только определить район и частоту переноса этих кластеров. До Центрограда от этого места почти семь сотен километров по прямой. Это много даже для большой земли. В реалиях Улья это расстояние можно смело умножать на три. И все же именно по такой местности проще всего преодолеть часть пути, не встретив аборигенов. как живых, так и мертвых. В этой суматохе легко можно разойтись в притирку и не заметить других. Даже сенсы не панацея, ведь тучи комаров сильно отвлекают от концентрации. А вечно проседающая почва создает такие скрипы, что по загривку мурашки бегут. Им важно выйти уже в тех районах, где про адыков слышали лишь краем уха. Да и то воспринимают как сказку. Нормальных внешников не бывает. Ну что, поехали? Пал приподнялся из канавы и огляделся. Вроде тихо. Может, все же лучше на машине? Хит недовольно пощупал колени. Терпи, отрезал Пал. Тут часто стронги с мурами в кошки-мышки играют. Не хватало вляпаться. На Руси всю чертовщину издревле связывали с ведьмами. Вот и этот кусок стикса не исключение. Если обычные кластеры не менее километра по длине, то тут, словно в мусорную корзину, спятивший улей, скинул всю мелочь и теперь менял их без особого разбора. Едва они прошли две сотни шагов, нашли мотоцикл в кроне могучего дуба. Сложно представить, какой силой его туда забросили. Еще чуть-чуть дальше свалка из мятого железа, что раньше была машинами. «Еще не передумал прокатиться с ветерком!» хмыкнул холод, осматривая авто на предмет полезных вещей. «Еще бы было где ехать!» – буркнул Хит. «Не дорога, а один сплошной геморрой!» Тут он прав. Буреломы сменялись грязью или глубокими омутами. Там и сям валялись перекинутые авто или разрушенные волной домишки. Одно хорошо – развитые монстры старались тут не появляться. Из-за частой смены кластеров тут постоянно воняло кисляком, а перепады температур добавляли обычный туман. Только вот попробуй различи их. Справа. Через четверть часа пути они все-таки нарвались на парочку бегунов. Холод спокойно дождался, пока мутанты приблизятся, после чего резко отшатнулся и подсек им колени секирой. Всего два взмаха понадобилось. Твари еще слишком тупые. Даже стремительные рывки против спокойного бойца не помогают. Высадили их рано утром, так что к обеду даже по такой трассе успели пройти километров пятнадцать. Хуже всех приходилось хитрецу. Он к полудню уже едва не подвывал от боли. Пришлось останавливаться на долгий привал. Как раз наткнулись на небольшой пригорок с одиноко торчащей вышкой сотовой связи. Там быстро перекусили популярной у рейдеров закуской из дробленных чипсов, гренок и снеков. Такие попадались сплошь и рядом, хранились долго, а главное, легко перебивали жуткий вкус живчика. «Хит, а почему ты не отказался от задания?» – спросил Пал, наблюдая за гримасами напарника. «Не нравится мне там», – пожал плечами тот. «Мутная какая-то компания». Даже название такое, что прям веет концлагерями. Ты представь, сколько людей они спалили в тех печах под штабом за шестьдесят лет. Тысячи? Миллионы?» «Меня больше интересует, нахрен он нам нужен? Хромой, слабый и без какого-либо дара!» С присущей ему прямотой бросил холод. «Вдвоем мы бы уже километров двадцать отмахали!» я вам нужен не потому что лучше вас стреляю или дерусь ухмыльнулся хит я в прошлой жизни занимался очень деликатными делами решал проблемы а также создавал их вот черный меня и приставил к вам на такой случай видимо ты где то проштрафился раз попал сюда прищурился пал есть такое дело вздохнул хит А ведь уже мог с бокалом вина и парой мулаток загорать на Мальдивах. Жадность сгубила. С другой стороны, бессмертие и вечная молодость – неплохая компенсация. «Ты сначала выживи тут», – хмыкнул Холод. «Вот потому я и пошел с вами, даже в таком состоянии. Такие путешествия делают людей сильнее. А вечно вариться в том концлагере я не хочу. Если найти капсулы и вытащить их...» «Черный подстраховался», – перебил хитреца Пал. «На такое способны только светляки, а именно им в руки должны попасть наши медальоны. Они же и помогут добраться до них». «Ладно», – легко согласился Хит. «Тогда пошли дальше». Пал только вздохнул. Дал же бог спутников. «Или это не бог, а сумасшедшая машинерия, или еще кто-то. Тут сам черт ногу сломит».